Глава 18. Болезнь Евы. Через 2 дня Альфред Сент-Клер и Августин расстались. Ева, которая в обществе своего двоюродного брата позволяла себе непосильные физические упражнения, начала быстро ослабевать. Сент-Клер согласился наконец посоветоваться с врачом. До тех пор он отказывался от этого, боясь узнать ужасную истину. Но дня два я вы чувствовала себя так плохо, что не могла выходить из дому, и он послал за доктором. Марии Сент-Клер не обращало ни малейшего внимания на нездоровье дочери и её слабость. Она была поглощена изучением двух-трёх новых болезненных форм, жертвы которых она себя считала. Основным принципом Марии было убеждение, что никто так не страдает и не может страдать, как она. Поэтому она всегда с негодованием отвергала всякое предположение, что кто-либо из окружающих её болен. Миссофелия несколько раз пыталась вызвать в ней материнский страх за Еву, но совершенно напрасно. "Я не вижу, чтобы девочка была больна", отвечала она обыкновенно. "Она бегает и играет". Но у неё кашель. Кашель? Не говорите мне о кашле. Я всю жизнь страдаю от кашля. Когда мне было столько лет, сколько теперь Еве, все думали, что у меня чихотка. Мамми по целым ночам просиживала около моей постели. Евин кашель ничего не значит. Она слабеет, у неё одышка. Ну, у меня это несколько лет подряд. Это чисто нервное. Она так потеет по ночам.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 Её бесценная девочка с каждым днём приближается к могиле. В силу этого нового несчастья Марии не давало маме спать по ночам, а днём сердилась и ворчала с удвоенной энергией. Дорогая Мария, не говори так, остановил её Сент-Клер. Нельзя же сразу приходить в отчаянии. Ты не знаешь чувств матери, Сент-Клер. Ты никогда не понимал меня. Но не говори же так, как будто всё уже кончено. Я не могу относиться к этому так равнодушно, как ты, Сент-Клер. Если тебя не тревожит опасное положение твоего единственного ребёнка, то меня оно очень тревожит. Это слишком тяжёлый удар для меня после всего, что я уже перенесла. Правда, отвечал Сент-Клер, "Ева очень слабого здоровья. Я это всегда знал. Она слишком быстро выросла, это изнурило её. Её положение опасно". Но в настоящее время она только слабела от жаркой погоды и усталости вследствие приезда Генрика. Доктор говорит, что можно надеяться на выздоровление. Это очень хорошо, что ты можешь всё видеть в розовом свете. Большое счастье для людей, когда у них не особенно чувствительное сердце. Я была бы очень рада, если бы могла не так горечь чувствовать. Я не была бы так несчастна. Мне очень хотелось бы быть такой же спокойной, как все вы. Бедная Ева слышала иногда её жалобы и чуть не выплакала себе глазки, жалея маму и горюя, что так огорчает её. Недели через две настало значительное улучшение в состоянии девочки. Одно из тех улучшений, которыми неумолимая болезнь до самого конца поддерживает ложные надежды в тоскующих сердцах.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 Девочка не жалела, что умирает. Из той книги, которую она и её простодушный друг так часто читали вместе, она восприняла в своём сердечке образ того, кто любил малых детей. Она беспрестанно думала о нём, и мало-помалу он перестал быть для неё образом картины из далёкого прошлого. Он стал живой, всеобъемлющей действительности. Любовь к нему охватывала её детское сердце сниземной нежностью. Она говорила, что идёт к нему в его дом. Но всё-таки сердечко её тосковало по всем, кого она оставляла на земле, особенно по отцу. Не отдавая себе в этом ясного отчёта, она инстинктивно чувствовала, что для него она дороже всего на свете.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 Она тосковала также о своих любимых преданных слугах. Все те бедствия и несправедливости, какие приходилось выносить неграм вследствие их подневольного положения, оставляли глубокий след в её чутком сердце. У неё было смутное стремление сделать что-нибудь для них, не для своих только слуг, но для всех рабов вообще, и сила этого стремления печально противоречила слабости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 Знаешь, на пароходе, на котором мы ехали сюда. И ты, и я, помнишь? Одни потеряли матери и другие мужи. Матери плакали о своих маленьких детях. Потом, когда я услышала историю бедной Прю, ах, как это было ужасно. Ещё много, много раз я чувствовала, что с радостью умерла бы, если бы моя смерть прекратила все эти бедствия. Я умерла бы за них там. если бы могла, серьёзно сказал девчока, положив свою маленькую ручку на его руку. Том смотрел на девочку с благоговейным страхом, и когда она, заслушав голос отца, ушла от него, он смотрел ей вслед и несколько раз вытер глаза. Нечего нам думать удержать мис Еву на земле, сказал он маме, которую встретил несколько минут спустя. На ней печать Господа. Ах, да, да, восклицала мами, всплеснув руками. Я это всегда говорил. Она не похожа на детей, которым суждено жить. Ева входила по ступенькам на веранду, где её ждал отец. Был вечер, и лучи заходящего солнца окружили точно будто сиянием эту фигурку в белом платье с золотистыми волосами. с ярким румянцем на щеках или харадочно блестевшими глазами. Сент-Клер позвал её, чтобы показать ей статуэтку, которую купил для неё. Но когда он её увидел, что-то вдруг больно кольнуло его в сердце. Отец обнял девочку и почти забыл, что хотел сказать ей. "Ева, дорогая, тебе ведь лучше сегодня, скажи, ведь лучше?" "Папа,"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 Нет, я должна была знать всё это. Я должна была сострадать всем этим людям. Такие вещи всегда падали мне на сердце так глубоко, глубоко. И я думала, много думала о них. Папа, разве нельзя как-нибудь устроить, чтобы все невольники стали свободными? Это очень трудно, моя милая. Несомненно, рабство жестокое учреждение. Многие люди думают это, и я тоже.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 Она остановилась и докончила нерешительно: Я уйду. Хорошо, моя дорогая. Я сделаю всё на свете, всё, что ты у меня попросишь, милый папа проговорил девочка, приложив свою пылающую щёчку к его щеке. Как бы я хотела, чтобы мы ушли вместе. Куда, дорогая? спросил Сен-Клер. К нашему спасителю. У него там тихо, спокойно, так красиво.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 Вечерние тени сгущались вокруг них, а сэнт-клер сидел молча, прижимая к груди своей маленькое существо. Когда стемнело, он на руках снёс девочку в её спальню, а когда она разделась, отослал служанок, взял её на руки, качал и пел ей, пока она не заснула.